щему если вы где-то рядом были родители которые услышали бы мой плач и пришли я так бы и сделал но у меня не было больше родителей уже два месяца как не было поэтому я просто закрыл глаза и попытался уснуть мне повезло я не заболел и когда проснулся утром то все было в порядке только сильно хотелось пить и еще было очень грустно Леона я нашел на кухне. Он сидел у окна и пил чай с вареньем. «Привет», — сказал я. Все сейчас было чуточку глупо, будто на следующий день после тяжелого экзамена или как в тот день, когда родители ушли навсегда. Слишком много вчера всего случилось. «Привет», — Леон на миг обернулся. «А красиво здесь, да?» Я кивнул. Налил себе чаю сел рядом и совсем не удивился, когда ли он спросил: «Как ты думаешь, что с моими родителями? Но ну, они живы сказал я. Я понимаю, кивнул ли он. Они теперь такие, каким я был зомби, ну стась говорил, что не совсем так. там все вроде как бы стали нормальные только они теперь присоединились к инию и считают что это самая лучшая планета в империи стася впрямь рассказывал что на новом кувете все выглядит обыкновенно и мирно люди работают и даже веселятся как ни в чем не бывало насчет той ночи когда вся планета заснула даже не вспоминают когда на новый кувейет высадился личный посланник императора его встретил султан и заявил что все нормально что никакой агрессии против них не было что они добровольно присоединились к кинию а той ночью просто произошли небольшие беспорядки из за болельщиков бейсбольного клуба ифрит Молодежь, расстроенная поражением команды, напилась и даже захватила космопорты, центры космической связи, были жертвы, но к утру порядок восстановили, никаких проблем на новом кувете больше нет. самое обидное что сказал стась у императора нет оснований вмешиваться любая планета может войти в союз с другой планетой если это союз добровольный а доказать что новый кувить захвачен что все его жители были запрограммированы не удалось единственное что сделали в империи это стали проверять все фильмы и обучающие программы особенно сделанные на иии если оказываю что там присутствует не распознаваемая информация то эти программы запрещали. И таких программ нашли много. хорошорошо еще, что на земле Эдеми и авлоне, самых развитых планетах империи фильмы Сыья были не так популярны, но даже здесь процентов 20 населения могло в один миг оказаться зомбированным. а это очень много, поэтому никакой войны не было флот к нее не вылетел, а ученые все пытаются разобраться в произошедшем. «Император обязательно выяснит, в чем дело», — сказал я. «И новый кувейд освободят. Не может ведь император позволить такое делать». «Угу», — кивнул Леон. «Выяснит. Меня привяжут к койке и будут изучать целый год. Никто так не сделает». Леон пожал плечами. «Очень серьезно сказал. Ты знаешь, я даже спорить не стану. Если это надо, чтобы всех спасти, то пускай. Это будет честно». Да перестань ты ничего Ле он молча бултыхал ложкой в остывшем чае тикерей знаешь как это страшно прожить жизнь ты вправду думал что это все настоящее да ты он посмотрел на меня и глаза у него были совсем другие незнакомые усталые как у старика я воевал тиккери сказал ли он и у меня был друг он запнулся вроде тебя только его убили когда мы попали в засаду но я за него отомстил у меня в руке вот здесь он каким-то очень уверенным жестом коснулся запястья был маленький излучатель на браслете я поднял руки и вроде стал сдаваться а потом включил лучи всех убил и мы снова воевали и На миг у него дрогнули губы. «Ты знаешь, сколько я людей убил? Семьдесят человек! И то, что он сказал не сто и не тысячу, а именно семьдесят, меня доконало. Даже руки задрожали, и я поставил чашку, чтобы не расплескать чай. А потом у меня появилась подруга, — сказал Леон. Из пятой роты мы после войны поженились я даже детей теперь умею воспитывать я все умею как взрослый совсем все тушить пожары вытаскивать утопающих управлять флаером я прожил целую жизнь и умер мне мне скучно тиккерей и ничего не страшно совсем это пройдет прошептал я что пройдет Я все помню все как вчера было там